и быстрота. Летом и поздней осенью много раз приходилось мне выполнять распоряжения генерала Ватутина, работать на его командном пункте, видеть командующего фронтом в самых сложных ситуациях. Так было и под Белгородом, и под Харьковом в период форсирования Днепра и в боях за Киев. В моём сознании запечатлелся знаменательный образ генерала Ватутина, прекрасного советского полководца. Николай Фёдорович любил дисциплину, исполнительность, был врагом необдуманных решений. Как-то мне передали приказ непосредственно авиационного начальника перебазировать корпус на новые аэродромы. Но как выяснилось, на указанные аэродромы ещё не прибыли батальоны обслуживания, не было горючего и боеприпасов. Все мы в штабе корпуса нервничали, переживали, приказ надо выполнять. Случилось так, что я был вызван в штаб генерала Ватутина для доклада по другим вопросам. Ватутин заметил мою нервозность и спросил, в чём дело. Пришлось рассказать командующему фронтом о неурядицах в вышестоящем авиационном штабе. Генерал Ватутин выслушал, уточнил по карте расположение аэродромов, немедленно связался с моим начальником и умно тактично посоветовал изменить принятые ими решения. Это надо в интересах фронта. «Вы всего могли не знать», — успокоил он авиационного начальника. В другой раз генерал Батутин со своего КП видел работу штурмовиков над полем боя и остался ею доволен. «Товарищ Каманин», — передал он мне указание, — «представьте отличившихся к наградам. Оба ведущих достойны орденов Красного Знамени. Остальные по вашему усмотрению. Молодцы, заслужили. Как у вас вообще с наградами дело обстоит?» Не балуют наградами лётчиков корпус, товарищ командующий, чистосердечно признался я в Тутине. Мы ведь резерв в главном командовании, для штаба армии мы прикомандированные, а до Москвы далеко. Непорядок, недовольно произнёс Ватутин. Отключившихся надо награждать. Воюют ваши люди хорошо, а кому вы подчинены, это не имеет значения. Доложите мне по этому вопросу обстоятельно, и не через неделю, а завтра. Скорее несколько десятков лучших лётчиков корпусы были удостоены правительственных наград. Генерал Ватутин помогал нам и в организации связи на командных пунктах, и в улучшении снабжения горючим и боеприпасами. Когда надо было, он звонил телевекам, требовал, отдавал распоряжения. По всему чувствовалось, этот военачальник знал цену, роль и место авиации в бою и заботился о ней должным образом. 20 дней непрерывных наступательных боев дали ощутимые результаты. Наши войска ночным штурмом 23 августа освободили Харьков. Таким образом, операция, начатая с прорыва 13-километровой полосы северо-западнее Белгорода, закончилась освобождением второй столицы Украины. Советские войска взломали фронт врага на большом протяжении, продвинулись в глубину до 130 километров. Вражеская операция "Цитадель" была окончательно похоронена. Перед нашими войсками открылся путь к Днепру. Но тут многое зависело от пополнения армии техникой и людьми. Например, в нашем корпусе осталось только 85 самолётов. Труженики-ремонтники работали днём и ночью, возвращая в строй порой такие самолёты, которые в обычных условиях обязательно списали бы как безвозвратные боевые потери. Но этого было недостаточно. Мы ожидали новые самолёты с заводов, новые группы лётчиков из училищ. Котр наступление под Курском в августе 1943 года переросло в общее стратегическое наступление Красной армии. Войска Калининского, Западного, Южного и многих других фронтов стали осуществлять наступательные операции продолжилось наступление советских войск и на нашем фронте после освобождения Харькова. 3 дня подряд группы штурмовиков корпуса напряжённо помогали 40-й и 47-ой наземным армиям отбивать сильные танковые контратаки врага. Работали очень успешно, все контратаки гитлеровцев были отбиты. Большую долю в завоевании успехов общевойсковые командиры отдали лётчикам-штурмовикам нашего корпуса которые произвели более 300 самолётов вылетов, уничтожили десятки танков, сотни автомашин, орудий и много живой силы врага.